Мы не полны с тобою, когда мы не вдвоём. О чем мечтают люди? Конечно, о любви. Все остальное будет, ты только позови. Недаром в толстых книжках нам пишут про судьбу, И классики нас учат, как обойти толпу. Любовь — это как шелест двух крыльев ангелка, Небесного, смешного, без фальши и вранья. «Любовь — как сочинение, неполный том один, в отсутствие другого к прочтению нет причин. Мы не полны с тобою, когда мы не вдвоем. Любовь — это как воздух, мы дышим, мы живем».